Когда мы собирались, Сашка пел Вертинского, как будто в шутку, как поют «Карапет мой бедный, отчего ты бледный?» В наш город пластинки с песенками Вертинского попали из Одессы, а в Одессу их привозили контрабандные моряки дальнего плавания. Песенки прижились, заполонили город. Пришлось проводить специальный городской комсомольский актив. Алеша произнес речь который призывал оберегать молодежь от литворного влияния буржуазного декаданса. Мы не очень хорошо поняли, что такое декаданс, но слово буржуазный решило учить Вертинского. Его песенки были признаны идейно порочными. Правда, ты твоих не стали петь меньше. Но слушать Вертинского считалось некомсомольским поступком. Мы после комсомольского актива запретили Сашке даже в шутку петь Вертинского. Сами не пели и не разрешали другим. Нам даже в голову не приходилось, что можно проголосовать за какое-нибудь решение, автоматическое решение, нарушить. Поэтому мы ушам своим не поверили, когда в прошлом году, проходя мимо дома Алеши Переверзева, услышали голос Веттинского. Мы могли сразу, конечно, позвать Алешу, но мы не позвали. Сначала дослушали песенку до конца. Мы ее и раньше слышали, но все равно сначала дослушали. Туда, где исчезает и тает печаль, Туда, где расцветает миндаль, и хрипло прозвучали заключительные слова. Патефон еще пошипел и смолк. Мы приглянулись. Алеша! — громко позвал Сашка. Чья-то рука задернул на окне занавеску. — Алеша! — хором крикнули мы. Патефон снова зашипел. тот же смолк. На терраску вышел Алеша, и у висков его белели остатки мыльной пены. Наверное, брился. — Привет, — сказал он. — Алеша, ты знаешь, почему мы тебя вызвали? — сказал я. Алеша обеими руками убрал лба волосы и ушел в дом. Вернулся он через минуту, и в руках его были пластинки. На терраску выбежала Нюра в коротком платье, из которого она давно выросла, и в волосах у неё торчали жгуты бумаги. Алеша поднял над головой пластинки и силой бросил их на крыльцо. Нюра взвизгнула и убежала в комнату. Алеша сел на крыльцо, закурил, и руки у него дрожали. — Липкие, как зараза, — сказал он. — Откуда она их только натаскала? Вот ведь как бывает профессора. Алеша говорил так, будто оправдывался перед нами. Я подумал, Нюра доставала пластинки Вертинского с его согласия. А что-то помешало мне сказать, подмалёшь. Сам не знаю, что. Потом мы опустили террасы, с пляжей кабинки снесли, и даже рыбачьи баркасы в далёкое море ушли, ныл Сашка и поглядывал на меня. Я иронически улыбался, и в то же время мимолётная грусть легонько сжимала моё сердце. «Почему мы решили, что Вертинский разлагает?» — спросил Сашка. — Во всяком случае, на меня он не действует. — Тебе кажется, что не действует. А на самом деле очень даже действует, — сказал я. У меня таких дежурных фраз было сколько угодно в запасе. Когда я их произносил, то не придавал словам никакого значения. Мы вышли на Витьхину улицу. Море выглядело удивительно пустынным и плоским. Дядя Петя рыхлил у ограды землю под помидорами когда он увидел нас, то пошел между грядок в другой конец огорода. Настя, вынеси пятнадцать рублей, громко сказал он. Тетя Настя подвязывала помидорные кусты, она выпрямилась, увидев нас. А сейчас, сказала она, и пошла в дом. Видь, кто таскал ведрами воду из бочки и поливал про грядки. Нас он, конечно, заметил, но не подавал вида. Тетя Настя подошла к калитке и сунула мой карман деньги. — Идите на берег, — быстро сказала она, — ведь она сейчас придет. Мы сидели на теплом еще песке и смотрели, как рыбаки готовились отплыть в море. Они снимали скольи в просохшие сети и на плечах несли их в шаланды. На двух шаландах уже поставили косые паруса, и они, кринясь, на правый борт пошли к горизонту. Мне надо было брать деньги, — сказал я. — Почему? — Одно другого не касается, пусть бы дядя Петя почувствовал. «Пока что чувствуем мы?» Подошел Витька и молча сел рядом с нами. Сашка достал пачку Казбека. Наверное, купил ее по дороге на Пересопе. Лично мне курить не хотел, если у меня и без того было горько во рту. Ведь кто тоже не хотел, но Сашка сказал. «Пережены! есть хотите научиться курить, курить через силу. Привыкнечь потом. Мы закурили. Отец молчит. Мать плачет тайком. «Может, мне в самом деле не ехать в училище?» — сказал Витька. — Очень умно. Тогда зачем тебе нужен был синяк?